Глава д е Блэр. Соединенные Штаты Америки. 1962 год. Господи, как же хорошо вернуться домой. Я сделала шаг и вступила в лужу. Отлично. Если д а р к н е с здесь жил сотню лет назад, вовсе не значило, что сейчас стало лучше. Даже в глубокую ночь я видела, как чудовищно было это место. Это просто забор, Блэр. Ты ничего толком не видела. «Поторопись, милая, мы должны успеть». Каждый раз, когда я слышала противное вяканье сейнта, хотелось расцарапать себе уши. Я ненавидела этого духа всем своим естеством. Буквально не в н о с и л о то, как он ныл о чьем-то горе, и то, как он радовался, когда очередную жизнь удавалось спасти. Я не подписывалась на это. Одна радость, Ли почти все время молчал. Он стих после того, как его жёнушка всё же о т к и н у л а к отправилась в мир иной. Только за это я его уважала. «Кого ты учуял на этот раз, с е н т «О, вам она понравится». «Она?» «Что значит понравится?» — возмутилась я. «Вы хотите ещё один голос в мою голову? Она злая?» «Погодите, я не готова. Не так быстро». «Тише, Блэр, ты сама поймёшь, нужна она тебе или нет». «Нужна?» Я брела по этим клятым улицам уже час. Дома были огромными, как и ограды, но духи упрямо вели меня в чью-то усадьбу. Судя по всему, здесь обитали мажоры. Я любила мажоров, с ними было весело, а рядышком всегда разгуливало зло. «Это здесь, оставайся незаметной». Босая девушка в белой длинной ночнушке, которая только что пнула черного кота, была вовсе неприметной. тем более на одной из улиц Лос-Анджелеса, где было тихо, как в гробу. Чертыхаясь, я перелезла через забор и упала в кусты, п о п а л з л а к дому. «Чую израненную душу», — проинформировал Даркнесс. «Но это ведь... Да, она бесподобна, я ее фанат. Мы не можем просто пройти мимо чужого горя». Закатив глаза, я подбежала к окну и рассмотрела ту самую бесподобную израненную душу. «Где-то я ее уже видела. Господи, всемогущая она прекрасна! Она всего лишь человек, сейнт!» «Это же Мэрилин Монро! Меня же вы звали, а я, к вашему сведению, вовсе не актриса мирового масштаба». «Но п р е д с т а в л е н и е ты устраивал знатные», — напоминала я, хохотнув. «Ты чуешь демонов, у тебя дар. Какой дар у нее?» «Убивать наповал улыбкой». «Как это пригодится Блэр? Она и сама, кого хочешь, убьёт наповал. Только взглядом». Я отстранилась от их спора, наблюдая за симпатичной блондинкой, которая только что проглотила горсть таблеток. Обнаружила, что дама мне очень даже приятно. Нет, она не была злой, что мне ничуть не импонировало. Но она была женщиной. Красивой, утончённой и такой печальной. Мне неожиданно по собственной воле захотелось стереть эту грусть и усталость с её глаз. Вернуть сочную улыбку и румянец. Я смотрела на неё и впервые за долгое время вспоминала Клода. Эта девушка страдала. Точно так же, как я когда-то. Не знаю, возможно, я увидела в ней себя. Возможно, это был мой шанс дать отпор своим демонам. Доказать, что я могу менять судьбы. Как мне того хочется. д а р к н а с с ошибался, у женщины был дар. И в момент, когда духи затихли, я приняла решение. Я возьму её к себе. Это безрассудно, Блэр. Она ничем тебе не поможет. Просто будет болтать без умолку, как делают все актрисы. Этой ночью её душа отправится в чистилище, если ты не вмешаешься. Смерть стоит за её спиной, ты же видишь. Я знаю, что её запутали демоны. Но это дитя было рождено для того, чтобы вселять надежду и дарить людям улыбки. Возьми ее, и она станет твоим преданным советчиком. Давайте послушаем, что скажет Ли. Ли молчал, потому что знал, что я не отступлюсь. Мэрилин смотрела в потолок, пока ее душа медленно вытекала из тела. Тебе придется побороться за нее. Смерть уже тянула душу за грань, е я ненавидела использовать заклинания против смерти. После них всегда жутко, как после недельной пьянки. Но всё же девушка мне была нужна, и я чуйкой чуяла. «Даркнесс!» — рыкнула я, ворчая, чертыхаясь, но он всё же призвал силу первозданной, а я начала нашёптывать слова древнего заклинания. Смерть не была настроена уступать даже под действием высших сил. Она требовала другую жизнь взамен. Но мне не было, что ей предложить сейчас. «Просто забери ту сволочь, которая з а с т а в и л ее страдать и проклини всю его семью!» — выкрикнула я, и смерть уступила Мэрилин. А я? Но я едва стояла на ногах после заклинания и выпивания новой души. «Беги, Блэр, скоро здесь будет полно народу!» Наши дни. Я поманила пальчиком раба, и он поднес мне еще один лазурный коктейль. Лежащая на соседнем шезлонге Рейн не удержалась и подняла его на бедренную повязку из листьев кокосовой пальмы. Рейн всегда был излишне л ю б о п ы т н о й «Жарко!» — прикрикнула я, и второй раб активнее замахал веером. «Так ты говоришь, он не пошел за тобой?» — изумилась моя самая любимая племянница и присосалась к своему сексу на пляже. «Не-а! Честное слово, этот оборотень — полное невежество!» Но я пользуюсь моментом и отдыхаю. «А еще безбожно врешь», — произнесла Рейн и захихикала. Я взмахнула рукой, волна из океана в десяти шагах от нас выплеснулась на нее. А еще она чрезмерно проницательна. «И твоя злость полностью поддерживает мои слова», — произнесла она, все еще смеясь. «Спасибо, здесь действительно жарко. В следующий раз давай все же пикник в лесу. Два дня, милая, где такое видано? «Да, моя гордость была задета». «Ну, Колтон и правда неординарный парень», — поведал Рейн. «Я, конечно, не спец по оборотням, но то, как со мной обращается Дрейк и отношение Терренса к Николь говорит о многом. Может быть, дело в том, что он наполовину медведь?» Я махнула рукой. «Чепуха. Его брат через пять лет встретит свою пару. Даже не ведьму, а самую обычную девчонку. И что ты думаешь?» Он будет носить ее на руках и облизывать с головы до ног. Ты видела его брата? Впервые слышу. Какой он? Он много страдал? Я послала Рейну грюмый взгляд. Мы о родственниках болтаем, или о бедной несчастной ведьме, которой нужно сочувствие. Да будет тебе, Блэр, — заворчала Рейн. Ты же сама все понимаешь, и мне ничуть тебя не жаль. Я изумленно охнула, что даже коктейль упал в песок. Раб еще активнее замахал веером. «И что же я, по-твоему, понимаю?» «Всё, только признаться не хочешь. Даже себе». Племяшка хитро усмехнулась и произнесла. «Ладно, я скажу это. Тебе нравится этот медведь». «Ничего подобного». «Цыц, он тебе нравится, но это не входило в твои планы, что и злит тебя больше всего. Ты не контролируешь себя». На этом месте я рассмеялась. «В моей голове звучат шесть голосов. Одновременно». Они шепчут мне, что делать, куда идти, даже что надеть. Я уже как 65 лет ничего не контролирую. На этот раз рассмеялась Рейн. Да у тебя весь мир на ладони. Ты спасла те шесть душ. Ты предвидела мою встречу с Дрейком и близнецами, уберегла их от бесплодия, чтобы они смогли зачать детей. Ты разбудила волчицу Николи, не дала Колтону убить нас. Только благодаря тебе погиб Вудвард, Терренс выжил, а «Охотники пришли к нам на помощь, чтобы сражаться против вампиров. Ты видела брата Колтона, в конце концов. И я знаю тебя, Блэр. Ты сделаешь всё, чтобы этот парень нашёл семью и обрёл защиту стаи. А если понадобится, пожертвуешь своей жизнью, чтобы спасти этот мир от демона хаоса. Да я сейчас здесь только потому, что ты предвидела это». «Мэри!» — выдохнула я. «Твоя мать оставила мне послание». «Твоего драгоценного Дрейка от бесплодия спасла Марина. Но ведь ее об этом ты попросила, не так ли?» Я поджала губы, тема закрыта. «Ты меня будешь жалеть или как?» «Тебе не мое сочувствие нужно, а хороший пинок под зад, Блэр. И не смотри на меня, как на вампира». Рейн попыталась меня спародировать, но я окатила ее новой волной. «Ну все», — зловеще произнесла она, хотя в этой малютке не было ни капли зла. Она вся состояла из одного огромного ослепительного комка света, подпитанного любовью. Вот почему я не могла долго с ней находиться. Тебе тоже не мешает освежиться. Сказав это, она взмахнула рукой и небо затянуло тучами. А еще через секунду на меня обрушился ледяной ливень. Ну, что сказать. Рейн была очень способной ученицей. И в мире грез она выдавала такие фокусы, что даже я завидовала. «Когда Дрейк украл меня...» Я не сопротивлялась ему, — произнесла Рейн, став подливень рядом со мной. Я открылась ему, доверила своё сердце, а он взамен любил меня всей душой и оберегал от всего. Даже от сил, которые были ему неподвластны, с которыми он не мог справиться. И он знал, что проиграет, но стоял до конца. Он всегда боролся за нас. И всегда будет. А ты? Что ты даёшь Колтону, чтобы он боролся? Он не просто оборотень. «Он твоя пара». «Нет, увидим, пар». Вставила я, н а была наглым образом перебита. «Это ты так думаешь». «И клянусь, ты очень ошибаешься. Увидим есть пары». Я ни на секунду не сомневалась в своём выборе. «Дрейк всё для меня. Я живу ради него. Настанет день, когда и ты поймёшь, в чём заключается смысл твоей жизни». «Я уже знаю». Процедила я, начиная закипать. Дурацкий разговор. «Глупая девчонка». Её мир был ограничен одним лишь оборотнем и его потребностями. Я же не желала погружаться в зависимость такого рода, потому что это было слабостью, а я дитя силы. Пора просыпаться, Рейн. Сбегаешь? Ты всегда так делаешь. Но знаешь что, от себя ты далеко не убежишь, а я и так приеду скоро. Ха! Я оборвала связь и резко распахнула глаза, окончательно просыпаясь. Солнечные лучи пробивались сквозь пушистые ели, окутывая поляну приятным теплом. Мой драгоценный сундук всё ещё покоился в яме. «Стоп! Где сундук? Где сокровище?» «Доброе утро, спящая красавица!» «Мишка приходил, забрал золото Вудварда и поцеловал тебя в губы. Это было так романтично!» На всякий случай вытерла рот тыльной стороной ладони и встала с травы. «Я не удержалась!» и прошептала твоими губами его имя. Видела бы ты его улыбочку. От этой улыбки я бы спустила свои трусики за пять секунд. Спасибо, Мэрилин, как всегда, очень ценная информация. Сжав кулаки и закрыв глаза, я пыталась держать в себе рвущуюся злость. Но чем больше пыталась, тем горячее она становилась, пока и вовсе не вскипела в моих венах. Я заорала, и рядом упала ёлка. Но и этого мне оказалось недостаточно, так что я схватила ветку и начала косить ею фиолетовые цветы на поляне, которые служили мне мягким покрывалом вот уже вторую ночь. «Ненавижу! Ненавижу!» — пыхтела я, беспощадно терзая невинные цветочки. Жестоко, да, зато помогло. «Ты закончила?» — прозвучал чей-то голос за спиной. «Духи твари! Чего молчим?» «Прости, это бес. Он пришел с миром. «Но у него была паршивая ночь, а ты его развеселила, потому мы решили тебя не предупреждать». «Гадство!» — шикнула ведьма и отбросила палку, а затем поправила на себе кофточку, соблазнительно выставила ножку и поставила руки в боки. Поза ведьма готова слушать. «Хорошо, твой медведь и нас не пускает на порог. Таким образом, мы не можем допросить пленного вампира». «Что значит и нас?» Он не выгонял меня, ясно? Я сама ушла. Блэр. Бес схватился за сердце. Честное слово, мне плевать, что у вас происходит. Правда плевать. У нас был договор. Я что-то не вижу, чтобы ты успешно выполняла свою часть сделки. Нахал. Зато какой обворожительный. Хмыкнув, я скучающе произнесла. Вампиры уже здесь, но не спешат нападать. В первую очередь они хотели заполучить стаю. так что Колтон был их мишенью номер один. «Был?» — удивился бес. «О, он не представлял, какие знания я обрела за вчерашнюю ночь. Все же сон на природе пошел мне на пользу. Я всего лишь бестолковая ведьма. Что я могу знать?» — пропела ведьма и почесала ладошку. Бес устало выдохнул, вынул из кармана сто баксов и протянул мне. «Наличка не интересует». «Ты, блин, издеваешься?» Заворчал он и снял со своего пальца золотой перстень. «Это не его. С вампира снял». Так что совесть моя была чиста, и я продолжила. Они отвлеклись на кое-что более для них существенное. «Нашли невесту?» — ужаснулся бес. «Нашли того, кто знает кое-что о невесте», — поправила я. «Меня. Теперь их основная цель — я. Этой ночью они попробовали подобраться». Но вы, е парни, отогнали их обратно. А ты знаешь, как клыкастые не любят марать свои аристократические ручки? Для этого они позовут о б о р о т н и й м е д в е д е из южно-канадской стаи. Оборотни объединяются с вампирами против оборотней. Недоумевал бес, я его прекрасно понимала. Милый, я осмотрелась и понизила голос до шепота. Оборотни глупы, как и вампиры. «На самом деле, это всегда война колдунов и ведьм». Охотник расхохотался. «Вот как? А на чьей же стороне охотники, по-твоему?» «Вы в этой игре зрители, которые могут спеть гимн, засвистеть или бросить петарду на поле». Бес поднял брови, а после покачал головой. «Он думает, ты ненормальная». «Что ты знаешь про невесту?» — спросил он. «Я видела её». к а к а я т о информацию владею лишь я, остальные в безопасности. Не нужно иметь сверхспособностей, чтобы понять, что ответ беса не удовлетворил. Но по каким-то причинам он даже не стал спорить. «Плохая ночью, парни, я же говорил». «Так значит, вампиры нападут вместе с медведями, чтобы забрать тебя?» «Да, вампирам нужна я. Медведям нужен Колтон. Он еще не знает, но это его родственники. Мишка в любом случае не будет им рад». А они приедут вовсе не для того, чтобы угостить его мёдом». «Ясно», — протянул бес, — «и когда нам их ждать?» «О, уже!» Я пыталась вспомнить, когда же это будет, два дня считать от вечера или от сегодня, духи, кто знает. «Послезавтра, милая, они нападут послезавтра, на этой самой поляне». Получив ответ, я удовлетворённо улыбнулась и осмотрелась. «Послезавтра, здесь». на месте, где был мой клятый сундук. Кстати, забыв попрощаться задумавшимся бесом, я направилась прямиком за своей вещью. «Какая наглость и беспардонность!» ворчала ведьма весь путь до усадьбы Альфы. К слову, она располагалась всего в пятидесяти шагах от поляны.